Но все-таки он с точностью припоминал, что за невестой своей псилдонимов берет деревянный дом и четыреста рублей чистыми деньгами. Это обстоятельство тогда же его удивило. Он помнил, что даже слегка сострил над столкновением фамилий Псилдонимова и Млекопитаевой. Он ясно припоминал все это припоминал он и все более и более раздумывался. Известно, что целые рассуждения проходят иногда в наших головах мгновенно, в виде каких-то ощущений, без перевода на человеческий язык, тем более на литературный. Но мы постараемся перевесть все эти ощущения героя нашего и представить читателю Хотя бы только сущность этих ощущений, так сказать, то, что было в них самое необходимое и правдоподобное. Потому что ведь многие из ощущений наших, в переводе на обыкновенный язык, покажутся совершенно неправдоподобными. Вот почему они никогда и на свет не являются, а у всякого есть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 Регистратора на десяти рублях. Да ведь это замешательство? Это коловращение идей. Последний день Помпеи, Сумбур. Этого никто не поймет. Степан Никифорович умрет, не поймет. Ведь сказал же он: Не выдержим. Да! Но это вы, люди старые, люди паралича и костности а я выдержу. Я обращу последний день Помпеи в сладчайший день для моего подчиненного и поступок дикий кий в нормальный, патриархальный, высокий и нравственный. Как? так. «Извольте прислушать».